Глава 31. Вика: Мы носимся по торговому центру и скупаемся так, словно грядет конец света. Причем всем заведует Игорь, водит меня от бутика к бутику, отдает в руки улыбающимся консультантам и заставляет перемерить все на свете. И я стараюсь не смотреть на бирки с ценниками и не перечить ему. Уже пыталась, и разозлила его еще больше. А все из-за того, что в моем списке оказалось всего несколько пунктов. теплый свитер, ботинки, гель для душа и пижама. Игорю показалось это малым, поэтому мы полностью обновили мой гардероб. Игорь не заходит со мной лишь в магазин нижнего белья. Тактично ожидает меня на островке со скамейками, пока я рассматриваю кружевные комплекты и откровенные пенюары. Жаль мне не для кого их одевать, поэтому я выбираю то, «В чем мне будет удобно?» «А еще темный шелковый халатик». «Может, зайдем?» Мужчина кивает в сторону детского магазина с присущей для него неуверенностью. Смотрит на меня, ожидая ответа, я же замираю напротив витрины с кроватками и не могу оторвать от нее взгляд. «Еще рано, не хочу спешить с этим». Сглатываю подступивший горлуком и сдерживаюсь из последних сил, чтобы не броситься в сторону этой красоты и не провести остаток дня среди крошечных вещичек и детских товаров. «Да, ты права, мы ведь еще даже полребёнка не знаем». Грустно усмехается он, и вновь этот неуверенный взгляд в мою сторону, словно он боится, что я могу передумать и разрушить его игру в заботливого отца. Я не хочу говорить, что причина в другом, что я где-то вычитала о том, что покупать вещи для ребенка до родов – плохая примета что не хочу раньше времени обустраивать детскую в квартире Игоря, ведь за оставшиеся месяцы может произойти все, что угодно. Лучше жить сегодняшним днем, наслаждаться подарками мужчины и не обманываться в ожидании. Один раз моя жизнь уже рухнула, второй я не выдержу. Последний магазин — бутик вечерних платьев. Я равнодушно прохожусь взглядом по вешалкам, не зная, что выбрать, особенно после того, как мне на глаза попадается ценник короткого белого платья, которое, скорее всего, больше открывает, чем закрывает. Я и за год не заработаю тех денег, которые на меня сегодня потратил Игорь, а быть должной ему очень не хочется. Из-за этого я абсолютно не могу расслабиться и собраться. Все, что предлагают мне, безумно красиво, но и в то же время слишком открыто, слишком откровенно, и я абсолютно не чувствую себя комфортно в такой одежде. Попробуйте еще это. Консультант протягивает мне синее платье, которое плотно обтягивает мою фигуру, словно сшито специально для меня. Я выхожу из примерочной, смущенно улыбаюсь в ответ на оценивающий взгляд Игоря, ожидая вердикта. «Тебе идет? Прочищая горло, произносит он. Сейчас он похож на одного из тех самых мужей, Которые с обреченным выражением лица следуют по магазинам за своими женщинами. Рядом с ним и на полу, и на диване множество пакетов. Сам же мужчина выглядит уставшим, и я очень надеюсь, что, выбрав платье, мы наконец-то вернемся домой, потому что шопинг вымотал и меня. Берем! Заглядевшись на мужчину, запоздало киваю головой и вновь скрываюсь в кабинке. Дрожащими руками снимаю с себя платье. И на мгновение задерживаю взгляд на своем отражении в зеркале. Пока что все такая же стройная, с тонкой талией и полной упругой грудью. Интересно, каких девушек предпочитает Игорь? Глупый вопрос, понятно, что рыжих, высоких и тощих с именем Карина. От мысли, которая быстро проносится в голове, я замираю. Ну нет, не хватало еще влюбиться и во второго брата. Я зла сама на себя за эту мимолетную слабость за то, что пока иду рядом с ним к парковке, ревностно слежу за взглядами девушек, направленные на него. Наблюдаю за тем, на кого обращает внимание мужчина. И когда он улыбается одной из блондинок, которая идет навстречу нам, у меня возникает желание взять его под локоток, показать ей, что мы вдвоем для того, чтобы она перестала так откровенно стрелять глазками в его сторону. «Все в порядке?» Останавливаясь рядом с машиной, спрашивает Игорь. Внимательно всматривается в моё лицо, пока я пытаюсь понять, о чём он спрашивает меня. «Что? Выглядишь так, словно тебе нехорошо. Всё нормально? Может, к доктору?» Участливо спрашивает он. «Нет, нет, я просто устала и проголодалась». «Хорошо, тогда я закажу еду на дом. Есть какие-то пожелания?» «Всё, что угодно, кроме молочных продуктов». Всё наше общение выглядит странно. Словно мы боимся сказать либо сделать что-то не так. Между нами царит странное напряжение. При этом я часто ловлю на себе задумчивые взгляды мужчины и боюсь, что он уже передумал о своем решении и не знает, как мне сказать об этом. После шумного, улыбчивого и общительного Юры мне тяжело привыкнуть к молчаливой, закрытой и хмурой его копии, поэтому начинаю нервничать еще больше, не зная, как вести себя рядом с мужчиной. После ужина мы расходимся по своим комнатам, чтобы вновь встретиться за завтраком. И снова в кухне. Это уже стало чем-то вроде ритуала. Я просыпаюсь раньше Игоря. Готовлю ему, делаю кофе, потом мы едим. Рассказывая друг другу планы на день. Игорь уходит, я же занимаюсь домом. По рекомендациям доктора гуляю в парке. Обязательно отправляю фотоотчет мужчине, который с какой-то непонятной мне маниакальной одержимостью следит за тем, чтобы я принимала вовремя все витамины и больше отдыхала. После работы мужчина приносит еду из ресторана. Мы ужинаем, обмениваемся парочкой фраз и вновь расходимся по комнатам. Слишком спокойно, слишком хорошо, так не бывает. Поэтому я стараюсь не привыкать ни к этой квартире, ни к мужчине за соседней стеной от моей спальни, ни к новой красивой одежде, которая мне невероятно идет, ни к чувству уюта, спокойствия и безопасности, иначе прощаться с этим всем будет до безумия больно. День, когда должен состояться благотворительный ужин, приходит внезапно. Я ужасно волнуюсь, даже предположить не могу, что меня ожидает, ведь никогда прежде не посещала таких мероприятий. Несколько раз примеряю платье. Потом вновь пытаюсь заполнить свободное время домашними заботами. Даже спрашиваю у Игоря, можно ли сделать уборку в его гардеробной. Я все еще не решаюсь без спроса заходить в его спальню и трогать там что-либо. «Ты что, уже вымела пыль из каждого угла квартиры, и теперь на очереди моя комната?» Шутливо спрашивает он, и я улыбаюсь, глядя на экран телефона. «Волнуюсь, как бы там ни образовалась плесень» только гардеробную. В комнате ничего не трогай, ок. И к пяти придет стилист. Поможет тебе подготовиться к вечеру. Откроешь ей». «Спасибо. Я действительно благодарна мужчине за то, что подумал обо мне. Правда, уже несколько часов спустя понимаю, что он делает это скорее для себя, чем для меня. Чтобы появиться среди своих знакомых и перед камерами с красивой женщиной, а не с девушкой с нелепыми локонами на голове. «Мило». Стилист-визажист приходит в квартиру с черным чемоданчиком, придирчиво оглядывает свет в гостиной и садит меня на высокий стул прямо над светильником. Молчаливо водит по лицу кистями, хмурится и молчит. Это так отличается от похода в обычный салон красоты, где можно поговорить по душам, рассказать о проблемах двоюродной сестры-подруги, посмеяться и вдоволь наесться конфет, что я никак не могу расслабиться». Мои веки постоянно дрожат, усложняя работу мастера. Спина начинает ныть из-за того, что долгое время сидит неподвижно в одной позе. Еще в голову лезут мысли насчет того, не была ли эта девушка любовницей Игоря, что в принципе абсолютно не должно волновать меня. Зато когда молчаливая Мила наконец-то подносит к моему лицу зеркало, я не могу сдержать вздох удивления. Девушка в отражении не может быть мной. Эффектная, утонченная и нереально красивая. «Ну, как вам?» Смотря на меня так, словно я экспонат в музее, спрашивает она. «Красиво. Спасибо большое. Удачного вечера». Мила быстро собирает принадлежности для макияжа и укладки волос и исчезает так же бесшумно, как и появляется. До приезда Игоря остается еще полчаса. Поэтому я иду в свою комнату, пытаясь понять, как теперь одеть платье и в то же время не испортить ни прическу, ни макияж. Через ноги оказывается в самый раз. Единственное, что на спине заелась застежка, и я никак не могу довести ее до конца. Боюсь как бы не сломать ее, и так увлеченно пытаюсь застегнуть, что не слышу, как в комнате появляется мужчина. Я вздрагиваю, когда замечаю за спиной в отражении зеркала Игоря. Даже сердце останавливается от испуга. Хорошо выглядишь. Он проходит по мне взглядом, и я вдруг начинаю безумно нервничать. По непонятной мне причине хочется понравиться ему, но и в то же время в душе все еще теплится недавняя неприязнь к этому мужчине. Обида не проходит так быстро. Спасибо, все же выдавливаю из себя и опускаю руки, терпя поражение перед молнией. Игорь уже одетый. Дорогой темно-синий костюм белая рубашка запонки на рукавах. Он бросает на кровать пиджак, и я любуюсь тем, как белая ткань плотно обтягивает его накачанное тело. Впервые вижу его таким официальным. Даже браслетов на руках нет. Я слежу за тем, как медленно он подходит ко мне вплотную. Дыхание Игоря опаляет моё лицо, и я поднимаю взгляд, натыкаясь на его выразительные глаза. Что-то не так? Прерываю затянувшееся молчание и отступаю на шаг назад, упираясь спиной в дверцу шкафа. Мужчина не дает мне уйти далеко, обхватывает мою талию руками, разворачивает к себе спиной и прижимает к груди. С моих губ срывается вскрик удивления. Я не понимаю, что происходит. Ловлю в отражении его потемневший взгляд и забываю, как дышать. Потому что каждая частичка моего тела в местах нашего соприкосновения начинает пылать. Его прохладные ладони настолько контрастируют на фоне горячего тела, что когда он ведет ими вдоль моих рук, я вся покрываюсь мурашками. Ладони Игоря перемещаются вверх, к плечам, а потом и к спине. Дыхание сбивается, и я прислушиваюсь к каждому вдоху и выдоху мужчины. Не могу удержаться и прикрываю глаза. Чтобы не видеть в нем другого человека. Я не понимаю, на кого реагирует мое тело: на Игоря или его брата. Как понять? Разумом ведь знаю, кто передо мной, но ведь так просто обмануться. Что ты делаешь? С моих губ срывается тихий шепот, когда из последних сил я борюсь с желанием притиснуться к нему еще ближе, почувствовать его губы на своей шее. «Мне показалось, тебе нужна помощь с молнией». На выдохе отвечает он, и мы снова встречаемся взглядом в зеркале. Игорь убирает со спины мои волосы и перекидывает их через одно плечо. Его пальцы нащупывают застежку и плавно тянут ее вверх. Звук молнии раздается в тишине настолько громко, что режет по ушам. Вся моя кожа покрывается мурашками, коленки дрожат. Я неотрывно слежу за ним в зеркале, и этот миг тянется настолько мучительно медленно, что я готова сорваться, отпрянуть от него с криком о том, что сама справлюсь с молнией, потому что меня пугает то, что происходит сейчас со мной. «Готово!» — Игорь прочищает горло, резко отступает на шаг назад, словно внезапно очнулся от наваждения, и словно это не в его взгляде я только что ловила восхищение. Дышать сразу же становится легче, еще бы дрожать так перестало. «Кажется, мы неплохо смотримся вместе», заключает он, потирая короткую бороду. И он прав. «Мне даже не нужно смотреть в зеркало, чтобы убедиться в этом, потому что до этого десятки раз смотрела на наше с Юрой отражение. Знаю, что даже на каблуках достаю макушкой лишь до его плечей, но и в то же время хрупкая, миниатюрная блондинка Безумно подходит широкоплечьему высокому брюнету с обезоруживающей улыбкой. Идем, Мы ненадолго. Если почувствуешь себя плохо, сразу же сообщи мне». Строгим голосом произносит он, напоминая мне мою маму. «Если станет скучно, тоже говори. Это не настолько важное мероприятие, чтобы торчать там весь вечер. Скорее, дань уважения другу и желание направить деньги на благотворительность». Я киваю и нерешительно вкладываю ладонь в его руку. Все время, пока мы идем к машине, не вижу и не чувствую вокруг ничего, кроме наших сплетенных пальцев. Игорь открывает передо мною дверцу черного Мерса и только тогда отпускает меня. Садится рядом, но не пересекает границу моего личного пространства, оставляя между нами приличную пустоту. Поехали! бросает водителю, и я отворачиваюсь к окну чтобы не смотреть на мужчину, потому что со мной творится что-то неладное. Это гормоны, наверняка они».